Глава восьмая. Легенды Зоны. Раб прибыл на базу в неизменной компании своих каменных телохранителей. Но на этот раз среди них был один, чье появление заставило Велеса глухо зарычать. В первый момент. С яркими чувствами, овладевшими им, едва он узрел шоколадное лицо Джамала, босс справился. Довольно быстро он перестал обращать внимание на парня, А неприятные воспоминания, связанные с Джамалом и переломом локтевого сустава, поблекли, канув в бескрайнюю пучину воспоминаний прочих. Хотелось бы, чтобы канули, но стоило снова посмотреть на негра, как бешенство по новой захлёстывало сознание. Так что он старался на Джамала не смотреть. Раб первым делом похвалил за лестницу с кирпичной стеной, делавшую первый этаж невидимым для всех, кто о нём не знал. но после похвалы указал на ровненький бетонный потолок. Он как-то не сильно вязался с кирпичной стеной. «Лучше сделать свод из такого же кирпича», — сказал он почему-то Лизе, начисто игнорируя Велеса, тоже встречавшего своего непосредственного начальника у самого входа. «В виде арки желательно. Займитесь этим. Когда приеду снова, этот коридор весь должен выглядеть старым». Раб вежливо попросил Велеса и Лизу показать ему всю базу. Однажды он ее уже осматривал. Но теперь подземный комплекс должен был достаточно сильно измениться, и араб желал посмотреть на эти изменения лично. Они бродили по этажам несколько часов. Старик смотрел, слушал пояснения Лизы. Велес в основном угрюмо молчал. Иногда задавал вопросы и хвалил, но в основном выдавал замечания. Закончился осмотр просьбой араба проводить его на первый этаж в комнату поприличнее. Там, поинтересовавшись, не надо ему еще чего, и получив отрицательный ответ, боссы направились на выход. Перед дверью стояли плечом к плечу два телохранителя-араба, бесстрастно глядя прямо перед собой. «Парни, пройти дайте», — улыбнулась парням Лиза, но реакция была такой же, как если бы она улыбнулась каменным статуям. Велес из Угрумова стал мрачным, хмурым и злым. Он не стал тратить слов и уселся в одно из двух кресел, имевшихся в комнате. В тот же миг, как он сел, за спиной появился Джамал и легко, будто обыкновенный, никем не занятый стул, подвинул кресло к дивану, где расположился араб. Второй телохранитель поставил рядом пока пустое кресло. «Лиза, присаживайся», — пригласил девушку араб и барским жестом указал на кресло. Лиза побледнела немного, но села, сложив ручки на коленках. «Не беспокойтесь, все в порядке». Араб им даже улыбнулся. Чуть дольше задержал взгляд на чрезвычайно кислом лице Велеса, и улыбка сама собой сползла с лица. А вот глаза, до сего момента бывшие абсолютно пустыми, вдруг полыхнули злобой. Миг, и вновь в них ровным счетом ничего. Велес, честно говоря, даже не знал, то ли показалось ему, то ли и правда. Он увидел эту вспышку злобы. «Мы просто поговорим. О делах. Для начала мы с вами обсудим... Этот разговор был долгим. Постепенно элиза и, и Велес почувствовали себя лучше. Казалось, араб действительно желает просто поговорить, без лишних ушей, с ними двумя сразу. В этом разговоре не было особых похвал для подчиненных арабу-боссов, но и порицаний, совершенных ими дел, тоже не было. Много говорилось о будущем базы, о ее населении, обеспечении, о планах и тому подобном. В какой-то момент Велес совсем утратил чувство надвигающейся беды и высказал идею, которая давно зрела в его голове. Заключалась она в установлении плотных контактов с одной из диких банд-зоны и сотрудничестве с ними, как с партнерами и союзниками, в бизнесе на артефактах зоны. Раб покивал головой, внимательно выслушал Велеса, начавшего распространяться о деталях всей операции, а потом похвалил за сообразительность и предложил познакомить его с Хароном. отправить его на своего рода обзорную экскурсию с целью установления дружественных отношений с этим мрачным парнем, хранящим переправу через реку Стикс. Лиза, добрая душа, тут же предложила материальную помощь в этом деле. У нее как раз завалялись две медные монетки. Разговор длился часа полтора, и в его процессе было решено немало интересных вопросов, а также получены кое-какие намётки на будущие дела и задачи. Обсудив последний вопрос... относительно необходимости поставки для лаборатории базы нескольких редких аппаратов, араб отпустил Лизу. Велес тоже собрался уходить, оставив старика в компании его телохранителей, но араб холодно проговорил. «Велес, ты останься». В кресло он обратно даже не сел, а как-то ссыпался. Ему было немного не по себе от предстоящего разговора, тем более, что он представлял, о чем будет сей разговор. Он только не понимал, почему араб так долго тянет». Очень жаль, что все вскрылось так рано. Но поведение старика совсем не соответствует традициям организации. Такое чувство, что он... что он... Велес понятия не имел, что происходит. Раб вел себя не так, как предполагал здравый смысл. «Ты не умрешь», — сказал босс, когда за Лизой закрылась дверь, а перед дверью сомкнулись плечи каменнолицых телохранителей. «Но я в замешательстве». «Правда?» — донеслось из кресла, где сидел Велес — сейчас в нем развалившийся так, что напоминал раздавленную медузу. К сожалению, карты спутались, и задуманное пошло в кривь и в кось. Этот разговор не должен был состояться сейчас. Еще не время. Впрочем, теперь поздно. Время выбрали без него. Правда. Араб кивнул и приглашающе взмахнул ладонью. Джамал покинул пост за спинкой велесового кресла и стал рядом с хозяином. «Ты меня очень разозлил, сынок. Снова?» «Очень извиняюсь. Я планировал разозлить вас несколько позже». «Догадываюсь». Араб был холоден, но в голосе мелькнули какие-то странные нотки. Веселье или раздражение? Как же сложно читать лицо этого чертова старика. Велеса это обстоятельство всегда немного коробило. Если эмоции большинства людей читались как неоновые вывеска ночью... то с арабом все было с точностью да наоборот. Я должен наказать тебя за твою выходку. Но твоя смерть не принесет мне ничего, кроме проблем. Лиза не справится с нашей общей задачей. Пока что я не могу тебя заменить. Я уникален. Серьезный лицом кивнул головой Велес. В кресле он выпрямился и ногу на ногу закинул, чем разозлил бы любого другого человека, учитывая контекст беседы. Араб вообще не отреагировал. Продолжил свою речь. Обстоятельства таковы, что я не могу выпотрошить тебя, получить нужную информацию, а останки закопать, хотя именно это мне бы и следовало сделать. Но я не могу и, честно говоря, не хочу. И улыбнулся. Велес чуть из кресла не выпал. Что это было, а? Араб питает к нему сентиментальные чувства вряд ли. Старик, вероятно, прикинул убытки от замены босса Велеса на босса другого и решил повременить с его устранением. Так решил Велес. Но следующие слова араба расстроили нарисованную им мысленную картину происходящего. «Ты безрассуден, умен, делаешь ходы, которые меня восхищают. Я уверен, однажды ты займешь высокое место в нашем коллективе». «И так считаю, не я один. Рад служить интересам партии. Но характер у тебя слишком скотский, а зато я симпатичный». Вот про это я и говорю. Раб вновь был подобен своим телохранителям кусок холодного камня. Прежде чем мы продолжим беседу, мы с тобой сыграем в картишки. Помнишь, Джамала? Велес послал негру хмурый взгляд и с отвращением покачал головой. Сейчас он займется твоим воспитанием. На этот раз ничего ломать тебе не станут. Портить инструмент, которому предстоит еще немало работы, просто глупо. «Полностью с этим согласен. Джамал просто изобьет тебя». «Аккуратно». Араб помолчал и закончил такими словами. «Еще раз повторюсь. Я зол из-за твоего шага, но также и восхищен им. Поэтому тебе предоставляется шанс. Если сможешь ударить его достаточно ощутимо хоть раз, все прекратится, и мы вернемся к нашей беседе». «А если нет?» «Тогда ты будешь избит до полусмерти». Я вижу на твоем поясе аптечку. Значит, когда Джамал закончит, ты сможешь оказать себе первую медицинскую помощь и не умрешь у меня на глазах. Сынок, искренне надеюсь, что у тебя получится. С возрастом я стал чувствителен к виду крови. Я могу убить Джамала. Виллис возбужденно облизнул губы. Он сейчас смотрел в пустые глаза негра, и ярость закипала в нем все сильнее. Он в броне сейчас. Как-то не было времени снять. Только плащ скинул, пока по базе ходил в компании араба. Пистолеты также с ним. Так что он был уверен, что шанс покончить с этим человеком у него есть. «Не думаю, что ты сможешь», — араб глянул на негра, — «но можешь попытаться». «Джамал», — парень повернул голову к хозяину, — «поаккуратней». «Действуй». Джамал прыгнул с места вперед, но цель от него ускользнула. Сильно оттолкнувшись ногами, Вилли сбросил весь свой вес на спину, кресло прокинулось. а он сам покатился кубарем к дверям. Кувыркнулся два раза и замер одним коленом в пол с пистолетом в руке. Выстрелить не успел. Джамал с их последней встречи не утратил ни капли своей скорости. Нога в черном ботинке врезалась в запястье, пистолет полетел на пол. Второй удар был нанесен коленом в подбородок и опять с той же потрясающей скоростью. Что интересно, Велес успел заметить это движение и отскочить в сторону. Удивиться этому не смог, потому что в живот ему уже летела пятка Джамала. Он отклонился немного в бок, нога парня прошла мимо, только скользнув по животу. Велес нанес два быстрых удара руками в лицо и шею противника, но оба были отбиты жесткими блоками, один из которых он даже увидеть не смог. А в следующий миг в живот врезалось что-то, по ощущениям, выполненное целиком из металла, и его швырнуло к стене. На ногах он удержался — Сумел заблокировать прямой удар в плечо и не заметил, как и чем Джамал врезал по левой ноге. Ляжку будто раскаленным свинцом облили. Нога подломилась. Он падал вниз, а навстречу ему неслось колено противника. Обе ладони легли на это колено и слегка подтолкнули, изменив направление движения. В результате колено Джамала ушло в сторону и взлетело несколько выше, чем тот рассчитывал. На миг боец утратил равновесие, стал уязвим, и, упав на пол, Велес ударил ребром ладони под колено второй ноги парня. Джамал с грохотом рухнул на спину, кувыркнулся назад и встал на ноги. Велес тоже попытался подняться, но нога горела от боли. Он сумел лишь встать на одно колено. С ненавистью глянул на противника и, видя, что атаковать Джамал больше не собирается, стал потихоньку подниматься, опираясь рукой на стену. Негр вернулся на свое место рядом с арабом. Старик посмотрел на своего телохранителя, кивнул, давая разрешение на что-то. Велес сейчас стоял, опираясь на спину. И сие увидел. Он приготовился прыгнуть к потерянному пистолету, точно подгадав время, когда Джамал вернется к нему и нанесет удар. Стрелять из второго своего пистолета в замкнутом помещении он бы не рискнул. Заря слишком сильное оружие, чтобы в таком помещении не зацепить всех, кто присутствует, и себя самого». Но ничего не произошло. Техника и сила — те же, что и прежде. Впервые в жизни Виллис услышал голос Джамала и не был удивлен, услышав холодную, лишенную даже на эмоции речь. Но он стал быстрее. Реакция лучше, координация движения намного точнее. «Спасибо, Джамал!» Раб обратил свой взор к Виллису и указал рукой на кресло, приглашая его присесть для продолжения беседы. «Так он и поступил». с некоторым трудом поставив перевернутое кресло на место. Нога все еще болела. «И что это было?» — сев на место, проворчал Велес. «Наказывать тебя, как ты уже, наверное, догадался, бессмысленно. Ты уроки понимаешь, но не в ту сторону». под чего то улыбался сейчас. Вроде даже радостно. Велес, прищурившись, посмотрел в глаза старика. «Пусто. Две ледышки, а не глаза». «Вот и думай, действительно араб чему-то радуется или изображает, по его мнению, уместную сейчас эмоцию?» Верес поежился. «Араб совсем странный человек. Если все люди эволюционировали от макак, то его род, видимо, вёл свою родословную от цифрового модема. Вот, например, последняя наша встреча, когда ты провинился. Я мог убить тебя тогда, но тебе повезло. Я уверен, что ты в какой-то степени на то везение надеялся». а теперь ты ставишь на более реальные обстоятельства. Ты подготовился, я просто не могу тебя убить. Мне неизвестно, что ты задумал и что конкретно сделал, чтобы подстраховать себя». «Эй!» — воскликнул Велес, сейчас обнаруживший, что два телохранителя-араба встали по обе стороны от него. Один со шприцем в руке, причем древним, с поршнем, приводимым в движение нажатием пальца, второй с маленькой коробочкой, которую положил на столик, И теперь извлекал из нее разнокалиберные баночки и колбочки. «Что за нахер?» «Ах да, забыл совсем. Сиди сейчас смирно, не шевелись и постарайся дышать ровно». Араб полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда небольшую записную книжку. Полистав странички, кивнул и положил ее обратно. Вытащил оттуда кое-что другое. «Сейчас они возьмут пробы крови, волос, кожи». В общем, все, что необходимо для изучения твоих тканей и ДНК. «Я не мутант!» — рыкнул Велес. Не потому, что вдруг обозлился. А от того, что ему в запястье сейчас весьма грубо воткнули шприц, правда автоматический, но к столу мы арабы умудрились и с ним сделать все так, что было очень больно. «Монгол рассказал об инциденте с моим экспериментальным человеком». Араб повертел в пальцах узкий белый конверт. «А теперь я убедился воочию». что ты стал быстрее. За столь короткий срок, просто под воздействием стрессовой атмосферы зоны, сынок, это невозможно. у нас всех проверяет раз в месяц. Никаких изменений не обнаружено. Понимаю. Но я наслышан о твоих частых вылазках по окрестностям. Раб аккуратно положил конверт на стол и подвинул его к Велесу. — Кстати, прекращай. Ты рискуешь напрасно. Ты постоянно получаешь рассеянную дозу излучения выброса. Вероятно, оно вовсе не так безвредно, как считалось до сих пор. Обрастами займутся люди более сведущие в этом деле, чем Лиза. На оборудование, которое сюда доставить, просто невозможно. «Ай!» — Фелис еще пару слов добавил. «Не литературных вообще ни одним боком». И послал укоризненный взгляд тому парню, что только что выдрал у него пинцетом три ресницы сразу. Тот же взгляд он отправил арабу. «Я чувствую себя морской свинкой». «Поздравляю. Наверное, незабываемое ощущение». Арабки в ком указал на конверт. «Теперь объясни, что это, зачем и какое свое действие ты решил подстраховать». Велеса мучить прекратили, взяв клок волос с макушки в самом конце неприятных процедур. Хмурясь, он взял конверт. Прочел адрес отправителя, его имя, Чернобыль, 145, Улица Ленина, 34, Эрнест Ахметович Розенблем. Ухмыльнулся как-то неопределенно. Конверт уже вскрыли, и внутри лежал белый листок с десятком цифр. «Что значат эти цифры?» «Ничего», — пожал плечами босс Велес. Снова ухмыльнулся. «Это стоимость автоматов, наших, французских, в тысячах, по каждой крупной детали Кхм". араб кивнул с таким лицом, будто он и раньше это все знал. «Значит, сигналом служит сам факт появления письма от указанного отправителя?» «Ну да», — Велес бросил конверт обратно, зевнул. «Не понимаю. Ведь отследить получателя легче простого. Все эти письма ведь должны были идти на один адрес». «Да», — Велес хихикнул, потер ладони друг от друга и, не удержавшись от соблазна блеснуть соображалкой, рассказал большую часть задумки. «Только получателя там нету». Ни одно из этих писем не должны забирать. Оно просто должно прийти по адресу, и все». «Каким образом получатель тогда узнает о письме?» «Ну как же, раз в месяц-два кое-кто проверяет базу почтовой службы. Там отмечаются все проходящие по основным узлам почты письма, бандероли, посылки». «Хм...» Раб расстроенно качнул головой. «На этот раз действительно расстроена, без всякой игры». Я постоянно забываю, как сильно меняется этот мир. Компьютеризация работы почтовых служб. Я что-то слышал об этом. Никак не могу привыкнуть к этим мелким изменениям. Какой процесс должно запустить твое письмо? Письмо вообще-то не мое. Их начнут рассылать разные люди. Если однажды до них дойдет слух, что меня зачистили. Велес снова хихикнул. Самый забавный араб... что такой слух до них может дойти и через год-два после моего устранения. Представляешь, какой удар спустя год. Месть от Велеса, возмездие с того света. Помолчав немного, он пожал плечами и добавил: "По-моему, весьма оригинально и даже красиво. Мы вычислили этих твоих людей". Ага, Велес в ладоши хлопнул, радостно кивнул, "На то и был расчёт. Часть их вы обязательно вычислите. Но не всех". «Понимаешь, араб, я сам не помню всех, кого просил выслать эти письма, если им станет достоверно известно, что меня зачистила организация. Некоторые вообще понятия не имеют ни об организации, ни о том, кто я на самом деле. В случае моей необъяснимой смерти или бесследного исчезновения они отправят письмо. Что произойдет после того, как такое письмо пройдет по базам почтовых служб? Ничего особенного». В разные СМИ, включая «желтые газетенки» и очень серьезные конторы, в прокуратуры всех уровней, мусорни мусарни помельче, везде, где информация может стать достоянием общественности, станут появляться данные о конкретных людях организации, и о ней самой в целом. Даже кое-что о ее делах здесь, в зоне. Забавно. Раб оставался холоден, бесстрастен, несмотря на свои слова. «Это не слишком навредит нам». Мы слишком глубоко вошли во все структуры общества. Я знаю. Но проблемы это создаст. И не только в момент, когда информация выйдет наружу. Даже через десяток лет после моей смерти вы будете сталкиваться с трудностями, возникшими из-за появления этой информации». Велес рассмеялся, хлопнув себя ладонью по колену. «Моя тень будет отравлять жизнь организации даже спустя годы после моей смерти». Мы отследим людей, которые будут рассылать данные, или выбьем их имена из тебя. Ты должен понимать, что мы это можем. Раб скептически хмыкнул. Я ожидал большего. Ха -ха! И правильно делал, мой дорогой друг!» Раб вопросительно поднял бровь. Велес счастливо ухмылялся очень честными глазами, глядя на своего начальника. С минуту он выдерживал паузу, а потом выдал. «Это не мои люди!» «Что? Интернет! Чудо из чудес, араб! Два десятка программ в сети. Вот мои ангелы-возмездия. Они будут запущены только когда это имя...» — он ткнул пальцем в конверт — «мелькнет в базах почты. До того момента они неактивны, и обнаружить их будет очень непросто. Все вы не найдете, и через десять лет... Так что информация будет сливаться так часто, что проблемы обязательно будут». и выльются они в крупные финансовые потери. «Ты понимаешь, что если об этом узнают другие боссы, тебе не жить?» «Понимаю. Но дело в том, что им лучше не быковать. Информация будет рассылаться не только по указанным инстанциям». Велес выдержал паузу и, не скрывая своего торжества, произнес. «Кое-что, касающееся дел известных мне боссов, получат люди семьи». Раб долго молчал, пустым взглядом изучая довольное лицо Велеса. Наконец сказал «Вот сучонок». Велес ответил улыбкой, а еще минуты-две молчал. Он думал сейчас, прикидывал, просчитывал шансы и последствия. Они так долго обхаживали семью, что сейчас ни один босс не пойдет даже на малейший риск, если ставка — отношения с семьей. Слишком много было вложено денег и усилий для сглаживания всех последствий военного столкновения с ними. Сейчас отношения были мирными. Иногда семья и организации проворачивали общие дела. Но вернуть все к прошлым кровавым разборкам может любая мелочь. Слишком много людей семьи и боссов организации полегло в прошлом. Многие с обеих сторон до сих пор желают только одного — стереть с лица земли своего оппонента. Им нужен лишь повод, за который можно зацепиться, чтобы вернуть прежние кровавые деньки. Пока их сдерживает только факт огромных финансовых потерь. Людей семьи сдерживает понимание того, что начнись все заново, умрут многие из них, а может и все. Но стоит появиться весомому поводу, и даже эти обстоятельства не смогут их удержать. Велес знал, куда надавить. «Любая программа может быть удалена». — сказал араб, закончив свои размышления. «Конечно!» Велес усмехнулся от чего-то немного грустно «У этих нет кода, позволяющего удалить их автоматически. Их можно только обнаружить и стереть. Если начнете сейчас, через пару лет сможете отследить все и стереть. Я даже скажу, сколько их всего. Семнадцать штук». «Хм, любопытно». «Да». Он коснулся пальцами иконки, висевшей на шее. «Мне нужно всего пару лет. А потом, араб, ты и сам любому голову открутишь, только бы некий Велес остался в живых». «Не думаю. Зачем тебе все это?» «Вообще, этот разговор должен был происходить на два месяца позже». Велес все еще теребил иконку пальцами и никак не мог совладать с эмоциями, что араба весьма удивило, хоть он ничем и не выдал своего чувства. «Я отправляюсь к центру зоны». Возьму с собой девять лучших людей. И мне нужны особые вещички для этого дела. Твои цели? Исполнитель желаний и первый сталкер. Знаешь, сынок, ты зря все это затеял. Ты ведь понимаешь, что однажды тебе все равно была бы поставлена задача изучить центр зоны. Разве ты не мог просто подождать? Не мог. Велес отпустил лики святых и хмуро продолжил. Мне нужны винтовки «Орлиный глаз». кислота «Серый свет» и защитные костюмы «Архонт». Раб был изумлен, услышав эти названия. Он не мог совладать со своими эмоциями. Даже ребенок сейчас прочел бы изумление на его морщинистом лице. Все три названных предмета являлись новейшими разработками научно-исследовательских центров, спонсируемых только организацией. Даже среди боссов об этих центрах знали единицы — О людях, работавших там, немного знал даже араб, а продукция, выпускаемая этими центрами, зачастую никогда не покидала их стен. Игрушки с их центров намного опережали свое время и хранились в загашниках, ожидая возможности внедрить их в мир с наибольшей экономической отдачей. «Любопытно знать, откуда тебе о них известно!» Он помолчал, лицо быстро менялось, обретая прежнюю непроницаемую форму. но, думаю, ты все равно не расскажешь. Или я получаю все это в конце марта, или сам отправлю письмо. Что ты хочешь попросить у исполнителя, сынок? Бессмертие, — сказал араб, и Виллиса шарашенно моргнул. Потом еще раз моргнул, но два раза подряд. Наконец отрицательно мотнул головой и глухо произнес. Молодость. Вечную, — и старик расхохотался. Смех был каким-то каркающим, и было в нем что-то злое, дурно пахнущее. Старик перестал походить на компьютер. Только вот лучше бы не переставал. «Ты получишь все, что просишь. Но твоего финта с семьей для такого шантажа маловато. Тебе придется выполнить лично для меня кое-какую работу там, в центре». «Какую?» «Если легенда о первом «Сталкере» правдива, и ты найдешь его, ты должен выяснить...» Говорил раб недолго». но Велес, поначалу мрачно хмурившийся, все быстрее светлел лицом и жадно слушал. Ему открыли тайны, о которых он раньше ничего не знал. В нем заговорил ученый, и на мгновение он даже сумел забыть, зачем ему самому так нужен этот поход в зону. «Давно эти программы запущены в сеть?» — спросил араб, закончив свою речь, но без всякой паузы. Велес ответил автоматически, не сразу сообразив, что сделал. Программы жили там уже больше года, ожидая своего часа. Получив ответ, Рапрос смеялся и выдал. «Сынок, ты все-таки настоящая находка для нас, хоть и сволочь редкая». «Я котик, а не сволочь!» Очень достоверно изобразив возмущение, воскликнул Велес. Рап смеяться перестал, недоуменно хмыкнул и вновь стал смотреть на мир глазами покойника. «Постарайся вернуться живым и до начала осени». «Как получится?» «Еще кое-что». Рап на мгновение замолчал, будто решая, стоит ли продолжать или лучше закончить разговор на этом. Он все-таки решил продолжить. «Я поручу Альберту создать для твоего отряда укрытие, своего рода перевалочный пункт, где вы сможете передохнуть и пополнить запасы, если возникнет такая необходимость. Примерно на полпути к центру. Точное положение пункта найдешь в контейнере с архонтами». «Отлично!» «А кто займется этим пунктом? Искатели?» Араб с полминуты пристально смотрел ему в глаза. «Догадался?» <говорит> «Угу», — кивнул Велес. «Наши руки в зоне. И уже давно. Но мне вот интересно, многие ли из их лидеров в курсе, кто отдает им приказы?» Ни один». Лицо араба осветила бледная улыбка, почти что пародия на улыбку настоящую. Среди искателей никто даже понятия не имеет, что приказы им отдаем мы. Да, тогда становится понятны некоторые их идиотские метания по зоне и странные поступки. Но ведь так ими управлять довольно сложно, не правда ли? Сложно, неэффективно. Одна из причин, почему в зоне теперь есть ты и эта база. На том разговор закончился. Ранним утром араб покинул базу. И когда он уезжал, Велес вдруг почувствовал, что видит его в последний раз. Странное и жутковатое было чувство. Весь март Велес с базы практически не вылезал. Работал в лабораториях третьего и четвертого уровней, иногда выпивал, порой выходил подежурить вместе с бойцами наверху у входа, но в зону дальше последних зданий руин больше не совался. Каждый раз, когда прибывал очередной груз с едой, будущими сталкерами или чем-то еще, он присутствовал на разгрузке. Заказанные вещи все не пребывали, а зима кончалась, таял снег, сокращались временные интервалы между выбросами. Вновь к базе стали приходить мутанты, порой совсем жуткие. Один такой прошел под плотным огнем от самого леса до базы и разорвал в клочья одного из бойцов. На него даже заря особого впечатления не производила, пока не удалось попасть в маленькую змеиную головенку. Труп мутанты не выбросили, аккуратно упаковали и отнесли вниз Лизе на стол. Бойца, конечно, похоронили, поставили крест и табличку с именем. Правда, имени его никто не помнил, так что на кресте красовалась Вол. Кто-то потом приписал пониже «мудак», но на это никто особого внимания не обратил. Нарк снова отличился. Три пса за первую теплую неделю, зарезанных самолично и практически голышом. Сим парень чрезвычайно гордился, а народ стал его сторониться еще больше. Когда снега почти не осталось, а на деревьях появились едва заметные, сморщенные, только вылезшие из почек мокрые листочки, прибыл ожидаемый велесом груз. Небольшой, относительно тех, что не привыкли получать, контейнер, разгрузили быстро, почти не устав. Десять длинных узких ящиков, десять квадратных размером с коробку для обуви коробок и девять металлических цилиндров. А утром следующего дня Велес пригласил Романа в свою комнату на первом этаже. «Ты серьезно?» — единственный вопрос, который задал Роман после того, как Велес рассказал ему о планируемом походе и о его целях. Немного слукавив по последнему пункту. «Серьезнее некуда. Я не требую, но был бы очень рад, если бы ты отправился со мной». «Я иду, даже если ты против», — довольно-таки мрачно буркнул Роман. Ну не вдвоем же мы пойдем. Кто еще?» «Вот. Этот вопрос как раз на повестке дня». Кандидатуры обсуждались не очень долго, и почти во всем их мнения совпадали. «Монгол. Он один хрен не отвяжется», — сказал Роман. «У него задание такое», — кивая головой, подтвердил Велес. «И парень сам по себе крутой». Кандидатуры остальных обсудили не так быстро и пришли к выводу, что просто необходимо взять с собой... «Китайца», «Койота», «Гопа» — тут-то недалеко не сразу сошлись во мнениях и дискутировали довольно долго. «Усяя», «Елдака», «Мурку» — Роман не хотел ее брать, но, как справедливо заметил Велес, она не останется на базе, если Роман пойдет с ним. «И телку». «Вот и отлично! С коллективом определились!» И с широченной улыбкой на устах Велес указал кивком на последние грузы, занимавшие сейчас почти половину его личной комнаты. «А вот там лежат наши новые игрушки!» «Да? Ну посмотрим, что ты нам приготовил!» Роман покинул кресло и направился к сложенным ближе к стене длинным ящикам. Крышка у них закрывалась на кодовый замок, имела магнитные защёлки и в данный момент на одном ящике была приоткрыта. Роман крышку открыл полностью... и обнаружил там нечто ему совсем незнакомое. Что-то среднее между автоматом и классической винтовкой. В мягком футляре, повторяющем очертания предметов, кроме самого оружия, находились пять обоим и металлическая коробочка с цифрой 300. Открыв коробочку, он обнаружил там патроны, уложенные в пять рядов. Один взял, повертел в пальцах. Пуля ничем особым не выделялась. «Нормальная такая пуля». Разве что немного больше, чем, казалось бы, должна была быть. А вот гильза удивила. Подняв патрон гильзой к потолку, он обратил на Велеса вопросительный взгляд. «Винтовка «Орлиный глаз» стреляет именно такими пульками», — с улыбкой пояснил Велес. «В этой гильзе достаточно силы, чтобы послать пулю на другую сторону планеты. Нано всякое дерьмо?» я не знаю», — честно признался босс. Но увидел, как эта пуля пробила 40 сантиметров танковой брони с расстояния в 500 метров. У танков броня разная. Т-164. Тот, что в войска так и не попал из-за дороговизны производства. Хм, серьезно. Пулю он положил обратно и взялся за винтовку. Почти метр длина от приклада до кончика ствола. Поднял к плечу, за спину повесил, опять к плечу поднял. «Виллис, а затвор как же?» — Затвора нет? — Полная автоматика. — Ставь обойму, жми курок. — А гильза куда падает? Роман перевернул винтовку, попав пальцем в какое-то углубление. Посмотрел. — О, как! Углубление закрывалось пластинкой гибкого металла и находилось примерно на уровне той части оружия, где полагалось находиться затвору. — Ага, там руки лучше не держать, когда стреляешь. Гильза вылетает с хорошей скоростью. Пояснять, что ему доводилось видеть не только, как пуля пробивает танку башню, но и как ее гильза ломает пальцы стрелку, он не стал. Кроме отсутствия затвора, он там был, просто сокрыт внутри корпуса, от внешнего мира и человеческих рук, имелись и другие странности. Оптика не снималась, составляла часть самой винтовки и имела непонятные дополнения. Сбоку тонкая трубка с линзой, но со стороны ствола, а не стрелка, Роман провел пальцами по этому стержню и из линзы ударил тоненький красный луч. «У орла еще очень хороший приклад», — заметил Велес. Приклад Роман тоже осмотрел. Пластик, металл, ничего особенного, за исключением большой стальной пластинки на торце. Она была слегка утоплена в приклад. Нажималась, но с большим трудом. «Пальцы по бокам только держи», — немного обеспокоенно предупредил Велес. «Роман так и поступил». а когда вжал пластинку, из ребер приклада с громким щелчком выскочили два лезвия. Ух! Больше слов не нашлось. Роман взял винтовку за ствол, теперь сообразив, почему почти половина покрытия оружия похожа на обгорелую кожу. Так просто держать удобнее было. Взмахнул винтовочкой и со смешком сказал. «Легким движением руки мы превращаем отличное оружие пошло в дубиноподобный топор». «Что за маньяк ее придумал?» «Не знаю», — вновь пожал плечами Велес. «Там еще рычажки сбоку, видишь?» Романа рычажков не нашел, но, наверное, их роль тут играли два полукруглых, едва заметных выступа. «Ага, это они есть. Родной режим у этой пушки одиночными, самый эффективный. Но может стрелять очередью и по две пули за раз. В обойме 50 патронов. Того, что есть в ящиках, я думаю, нам хватит на всю дорогу туда и обратно. Гранат взять надо». Роман положил оружие обратно. Взял в руки цилиндр. И к пистолетам патронов побольше. Может, и хватит, а может, и нет. В случае чего трофейно постреляем. Ром, эту хрень положи. На вопросительный взгляд Романа ответил немного смущенно. это не оружие. Серый свет. Кислота. Она не совсем понятная. Все пожирает до тех пор, пока все вещество не пройдет реакцию с кислородом. М да. Основательно подготовился. Цилиндр он положил на место с каким-то отвращением. В этом походе ничто не будет собираться и упаковываться. Погибшие будут распыляться на атомы вместе с оружием и броней. А это что? «Архонт». Название интриговало, но когда Роман открыл коробку и вытащил содержимое на свет, лицо у него вытянулось так, что Велес расхохотался. «Что за хрень?» «Это защитный костюм». «Ага, а я дюймовочка». Роман встряхнул практически невесомый золотистый предмет. Вещь расправилась и стала напоминать рубашку. Подкинька к потолку». Роман пожал плечами и, подняв вещицу повыше, взял и со всей силы дунул. Золотистая рубашка с капюшоном мягко поплыла прочь. Велес поднялся и навскидку всадил в вещицу две пули. Грохот стоял нехилый. Роман едва не потерял слух, хотел даже материться начать, но не смог. потому как увидел, что случилось с вещицей. Золотистая рубашка не была пробита пулями, ударная сила коих являлась такой, что ломала ребра, как спички, попав в бронежилет. Рубашка не улетела к стене, отброшенная пулями. Ничего подобного. Пули вот повели себя очень странно. Едва коснувшись золотистой ткани, сплющились и просто упали на пол. А сама золотистая и невесомая вещица — вдруг застыла в той форме, в какой находилась в момент попадания пули и рухнула вниз с тихим металлическим звоном. Миг и золотистая ткань вновь стала невесомой, медленно растелившись по полу. «Ну, как тебе?» «Это что было?» — изумленно воскликнул бывший ангел. «Технология будущего, мой друг!» Элес помолчал, выдерживая внушительную паузу. «Подробнее и без этой туфты. Ну, ладно, ладно». Архонт становится тверже самой прочной стали, если получит удар эквивалентный 50 килограммам. Он не сдерживает силу удара, а поглощает ее, перераспределяя поглощенную энергию равномерно на каждую молекулу всей доступной площади. Но это только малая часть его достоинства. Архонт стоек к холоду, теплу, электрическим ударам, радиацией и кислотам. Его можно уничтожить только серым светом. По крайней мере, считается, что по-другому его не разрушить. Интересная игрушка. Роман аккуратно сложил золотистую рубашку в коробочку и подошел к двери. Там он повернулся к Велесу. Я сообщу им, чтобы готовились. Сегодня устроим праздник. А в путь мы двинем. Через два дня. Велес тоже направился к выходу. С улыбкой хлопнул друга по плечу. Я проведу их в обществе Виолы. И если Лиза спросит меня, скажи, что я в отпуске.